Перевод с английского. Журнал Наука и религия, 1989 год, номера 1, 2, 3. Предисловие. Полеты на Еву. Умеете ли вы летать? Если нет то лучшего пособия для овладения искусством полета, чем книга Ричарда Баха, придумать невозможно. Американский летчик и писатель обладает поразительным даром, превращающим наше земное существование в настоящий полет. Вот, стоя на крыле видавшего вида биплана флит, мы заливаем в бак канистры бензин. Вот плавно, но решительно крутим пропеллер, затрахтит стартер, Старый двигатель покорно отзовется нестройным гулом холостых оборотов. Взметая сенную пыль, биплан покатит по ухабам скошенного поля. Еще мгновение — и полет. Учебник самолета вождения Ричарда Баха — учебник необычный. С одной стороны, в нем есть немало самых полезных сведений о том, как поднимать летательный аппарат управляться с ним в воздухе, красиво и аккуратно сажать на самые неподходящие для этого места поля и огороды. Да и по технической части можно почерпнуть весьма полезные советы. Это одна сторона учебника. Но есть в нем и другая, и третья. В нарушении законов тяготения в воздухе зависает тяжелый гаечный ключ. Водная гладь превращается на наших глазах в упругую поверхность легко удерживающую человек зато сочный зеленый лук вдруг разбегается во все стороны волнами а вскормивший его чернозем оказывается более текучим и податливым чем аквадистиллята а как насчет воздействия концентрированной мыслью на атмосферные явления, скажем на кучевые облака что ж есть у ричарда баха и об этом. Притом вполне серьезно. Сознанием дела и существа всего такого рассеяно в избытке тут и там, по всей книге. Так и видится педантичный, рассерженный читатель, отчеркивающий на полях учебника целые абзацы. Мистика. Но, увы, страстные низвергатели столверчения едва ли найдут в повести американского летчика то, что ищут. Сила большого искусства превратила иллюзии в самую наиреальнейшую книгу, даже если в ней подчас игнорируются законы Ньютона и здравого смысла. Не в этом ли один из секретов Ричарда Баха? Реальность с нашими большими заботами и треволнениями, генеральными целями и устоявшейся добропорядочностью уходит вниз, мельчает, как уходит превращаясь в игрушечные фермерские домики и тракторы на кукурузных полях. Но при этом в полете наплывают иллюзии укрупненного видения мира, обретающие плоть реальности. Там, в высоте истинно свободного полета, масштабы жизни приобретают соразмерность вечным категориям. Иллюзии. А может быть, единственно здравый подход к столь кратковременному? существованию на поверхности земли. Настал момент сказать и о герое повести. Это Дональд Шимода, летчик и мессия. Он, как и автор книги, возит на своем самолете любопытствующих фермеров из Иллинойса и Висконсина, залетает и в другие штаты Среднего Запада Америки. Дональд Шимода Богом данный пилот, творящий чудеса в небе и на земле. В этом смысле лучшего персонажа для учебника летной практики придумать невозможно. Что касается чудес земных, то право Шимода творит их как-то странно, без энтузиазма, размаха. Все происходит не по-чудесному, спокойно и обыденно. Да и сами чудеса лишены оперных эффектов. Их можно потрогать рукой, пощупать, рассмотреть как следует, не спеша. При известном воображении чудеса Дональда Шимуды вполне можно расценить как особого рода изобретение. Благо, что Шимуда — человек технически грамотный, так что главное, видимо, скрывается совсем в другом. Дональд открыто признался, что он — мессия. Это признание — вещь не шутейная. При известном стечении обстоятельств за такие признания можно поплатиться головой, и не только в древние иудеи. Сущности Шимада прекрасно знает все за и против своего исключительного положения в мире, и потому он спокойно взирает на день грядущий, ибо путь любого мессии имеет неизбежный земной конец. Технические чудеса ему еще могут простить в наш век фантастического прогресса, но открытого мессианства не прощают никогда и нигде. Я спаситель, но и вы тоже. Чудеса, которые я творю, может делать каждый из вас. Так прямо он и говорит.